Глава двадцатая. Цирк. Тася. За дверью оказалось просторное помещение, которое я бы назвала скорее бальным залом, нежели гостиной. Неожиданностью для меня стало то, что комната была более чем наполовину заполнена прислугой. Я совсем забыла, что Дерек перенес знакомство с обитателями замка на сегодняшнее утро. От растерянности я вцепилась пальцами в свою единственную опору – предплечье эльфа. Но он не стал отстраняться – Даже успокаивающе погладил второй рукой мою ладонь, вызывая чувство благодарности к этому мужчине. Дерек встал с другой стороны от раба и представил меня всем как свою супругу и новую владелицу Звездного. По залу пронеслась тихая волна недоумения и даже возмущения, но мой новоиспеченный муж добавил историю о предательстве Ремейны и о том, как я героически спасла не только юную королеву, но и род Дилентайнов от позора а Звездная — от разграбления. Взволнованные шепотки продолжались, но, как мне показалось, сменили тональность на более дружелюбную по отношению ко мне. Дальше Дерек битый час представлял мне темных эльфов, но от волнения и обилия информации я даже не пыталась запомнить всю эту прорву имен. Подумав, что за десять лет в Звездном Тейлиэль наверняка со всеми познакомился и сможет мне подсказывать, кто есть кто, я бросила на него вопросительный взгляд. Ильф кивнул, подтверждая мою догадку. «Рассчитываю, что вы будете чтеть и уважать новую герцогиню Делентайн так, как она того заслуживает». Немного пафосно, но, соответственно, случаю сказал дырок приобняв меня за плечи. «Завтрак накрыт на балконе. Мне добавить еще один прибор?» Спросил у меня подошедший Дворецкий, бросая выразительный взгляд на Тая. «Да, конечно». Не подумав, ответила я, отчего взгляд мужа заледенел, но из объятий он меня не выпустил. «Вижу, ты успела выбрать фаворита. Должен заметить, что ты или Эль не самый удачный вариант. А кроме того, я думал, что тебе не нравятся блондины». Холодно заметил Дер, направляя меня к стеклянной двери, ведущей на балкон. «Интересно. А кто тогда удачный, по твоему мнению?» — спросила я, послушно следуя за Дроу. Я, нисколько не смутившись, заявил Дерек, заставляя меня неприлично открыть рот от удивления. — И чем ты лучше? — Ехидничаете и задаетесь в одинаково, но Тай хотя бы не бесится от каждого моего слова и не сверкает вечно недовольным взглядом, — ворчливо заметила я, присаживаясь на отодвинутый мужем стул Светлый эльф все это время молчаливой тенью следовал за нами, но в его глазах искрилось искреннее веселье. Но хоть кого-то вся эта ситуация забавляла. «Он для тебя уже тай?» — ревниво спросил Дерек, угрожающий, глядя в сторону блондина. «Этот эльф своенравен и извителен. Он много раз ставил сестру в неудобное положение. И зачем тебе он, если я готов выполнять любое твое желание?» Убийственно серьезно спросил Дерек, заставляя меня поперхнуться воздухом. «Не отказывайтесь от меня, госпожа. Умоляю вас!» «Я никогда вас не предам и не заставлю краснеть, клянусь! Вы лучшая женщина, я умру без вас!» Неожиданно заголосил Тейлиэль, опускаясь прямо передо мной на колени и утыкаясь лицом мне в бедро. Подошедший дворецкий с интересом уставился на эту картину, а парень, несший под нос, выронил его и стал быстро собирать осколки и приборы, разлетевшиеся по полу. «Эм... Тай, встань, пожалуйста!» — шокированно попросила я. Не знаю, какую игру затеял этот засранец, но то, что он разыграл эту сцену специально для Дерека, сомнений не вызывало. «Вы меня не прогоните? Оставите своим фаворитом!» Поднял испуганное лицо эльф, глядя на меня таким взглядом, что даже Станиславский бы поверил. Дерек точно проникся, судя по перекошенному гневом лицу. «Прекрати дурачить мою жену, раб, и убери от нее свои руки! С каких это пор ты стал таким впечатлительным?» зло спросил дро сжимая руки в кулаке это любовь мастер дерак госпожа тайса такая невероятная я никогда не получил такого удовольствия от общения с хозяйкой сказал эльф порочно облизываясь что стало последней каплей терпения вспыльчевого дырака он резко вскочил из за стола с грохотом опрокидывая свой стул и поспешил уйти злочикани шаги но «Ну и зачем ты это сделал у нас и так отношения напряженные тяжело вздохнув спросила я наглого эльфа в ответ ты или эльь потянулся ко мне наклоняясь к самому лицу как будто собирался поцеловать я инстинктивно обхватила его пальцы и вывернула ладонь которую он потянулся к моей шее и это вместо спасибо шепотом спросил эльф тогда самоактивиуй побрякушку на своей шее так же тихо посоветовал мне тай На шее у меня висел стандартный амулет с пологом тишины. В студенческом общежитии вещь очень полезная, да и в принципе это было единственное мое украшение в этом мире, поэтому я его не снимала. Отпустив руку эльфа, я активировала артефакт, как он и просил. — Так к чему был весь этот цирк? — хмуро спросила я, пока эльф продолжал стоять на коленях.